Они пишут о себе о своей эволюции в процессе, который истощили и разрушили собственную планету, о том, как разделились на злых и не очень, как ведут на нашей планете свою психологическую войну и научную деятельность по собственному генетическому усовершенствованию, как используют для генетических опытов нас, землян, как через комитет Манджестик 12 контролируют нашу информированность в теме Эноло и так далее и так прочее. Они называют свой коэффициент интеллекта в несколько раз превышающий все самые высокие наши коэффициенты. Но если их откровения прочитает психолог, то, анализируя их речь, не поставят им коэффициента выше среднего нашего земного. Любознательный читатель при желании может поупражнять свое внимание и логику на их откровениях, заглянув в материал Виталия Шелепова в «Совершенно секретно». «Самые любимые песни таких наших братьев по разуму о нашей человеческой неразумности и о том, что мы должны становиться умнее и расти над собой». И обычно они угрожают, если мы не справимся, уничтожить всё живое на нашей планете, как будто мы сами на это не способны. Известный голливудский киноактёр Стюарт Уайтмен, например, рассказал такую произошедшую с ним историю. Дело происходило во время грандиозной аварии на электростанции в ноябре 1965 года, когда весь Нью-Йорк погрузился во тьму. Уайтмен в это время находился на 12-м этаже нью-йоркского отеля. Неожиданно он услышал какой-то странный свист за окном выглянул и увидел два светящихся дискообразных объекта голубой и оранжевый. С них, как через громкоговоритель, раздавался голос. Они заявили, рассказывал Уайтмен, что очень боятся за будущее Земли. Земляне устроили такой беспорядок, что их действия невозможно предвидеть, а это может нарушить баланс во вселенной, в том числе и на планете, откуда прилетели объекты. Блокирование городской электросети это лишь маленькая демонстрация их могущества. Они могут без всяких усилий сделать гораздо больше вплоть до уничтожения вообще всякой жизни на нашей планете. Земляне устроили беспорядок, а инопланетяне, отключив электростанцию, если им верить, отчего тысячи людей оказались запертыми в лифтах, в поездах метро, отчего отключились огни на посадочных полосах аэродромов, отчего самолёты не могли приземляться и так прочее, не устроили беспорядка. Очень гуманный метод воспитания. Ранним утром 28 октября В 1973 году аргентинец, водитель грузовика Дианисио Ланса, на обочине автострады занимался заменой проколотого колеса. Внезапно его осветил луч света, исходивший от похожего на тарелку объекта, парившего в 4-6 метрах над землёй. Полупарализованный этим светом, Ланса увидел около себя трёх пришельцев, пристально смотревших на него. Все трое, двое мужчин и одна женщина, были одеты в облегающие серые комбинезоны и высокие ботинки. По внешнему виду они ничем не отличались от людей и имели длинные белокурые волосы. Неожиданно они схватили ланс и надели на указательный палец левой руки какое-то устройство, после чего он потерял сознание. Позднее после этого контакта он вспоминал, что эти существа сообщили ему, что находятся на Земле с 1950 года и что они предупредили его, на планете обязательно произойдут катастрофы, если будете продолжать вести себя так, как сейчас. Контакт этот выглядит очень занимательно. Обращаются с человеком, как с птицей, которую хотят окольцевать, а потом его простого водителя, одного из миллионов людей, от которых в государстве ничего не зависит, увещевает о необходимости существенно изменить государственную политику, в частности и мировую политическую ситуацию в целом. Почему бы этим могущественным добродетелям не собрать на какой-нибудь островке всех президентов и всех депутатов всех парламентов мира и не провести именно с ними беседу о том, как надо вести государственные дела и как улаживать международные отношения?